Глава 18 «Сначала обед или помыться?» — спросила, стоило нам прошмыгнуть в замок. Мэрин и Кира, подхватив под руки Кахира и Колума, повели их на кухню кормить. Мы же немного задержались. Анрей замер в холле и с удивлением на лице рассматривал теперь уже чистое помещение с красивыми ровными стенами, большими окнами. Его взгляд даже задержался на стеклянной вазе с последними в этом году живыми цветами, стоящей на одном из маленьких столиков. «Помыться». «Тогда нам наверх». Я снова потянула мужа за руку в направлении лестницы. «Вот, наша комната», — тихо произнесла я. «Мне было неловко, что такое огромное помещение было неуютным». Большая кровать, укрытая ставшим для нее узким пледом. Маленький столик. Два кресла, еще не обтянутые новой тканью. Комод, который Силану удалось восстановить. На нем шкатулка, найденная среди разбросанных вещей левого крыла замка. И две коротких занавески на окне. Скудно и убого. «Красивая и светлая?» с улыбкой протянул муж. «Мне нравится». «Тогда идем, покажу ванную комнату». Мысленно я потирала ручки. Уж там-то ты точно удивишься. «Что это?» Анре уставился на свое отражение и, чуть склонив голову, внимательно вглядывался. «Зеркало. Мы уже осмотрели ванную. Все это время муж держался молодцом, И если его и удивляли все эти вещи, то виду он не подал. Вот только с зеркалом не вышло. Пусть немного, но удивленное и ошарашенное лицо мужа в нем все же отразилось. «Вода уже набралась. Тебе помочь?» «Помоги!» — с хитрой улыбкой на лице он принялся стягивать с себя рубаху. «Хорошо!» — сглотнув, я метнулась к челоку и мочалке. «Полезай в ванну, я тебе спинку потру». «Горячая!» — прошептал муж, забираясь в воду, но его взгляд продолжал блуждать по моему телу. «Расслабься и получай удовольствие», — хмыкнула, приступая к намыливанию мужа. Ласково касаясь его широкой спины, груди, таких сильных и одновременно нежных рук, Аккуратно обходя еще не зажившие раны, которые наверняка щипала от горячей воды, я буквально задыхалась от нежности. Откинься, я голову помою, прохрипела, запустив руки в шелковистые волосы мужа, одновременно делая легкий массаж. Квин, простонал Анрей, пытаясь улечься в ванне удобнее. К сожалению, ее размер этого не позволял, и колени мужа выглядывали из-под воды. — А теперь сполоснем, — прошептала, делая глубокие вдохи, чтобы прийти в себя. Эти вроде бы невинные действия меня очень волновали. — Остальное сам помоешь? — Да, — тихо произнес муж, поднимаясь. — Я сейчас! — Пискнула, увидев его во всей красе, и рванула из ванной комнаты. «За полотенцем сбегаю». «Хорошо», — хмыкнул муж. «Не задерживайся». Полотенце я искала очень долго, пытаясь успокоиться и прийти в себя, одновременно ругаясь. «Ну как девица на выданье? Что со мной происходит? Мужиков не видела?» В ванную заходила, прикрыв глаза. Это было моей ошибкой. Попалась. Горячее дыхание мужа опалило мне шею. Теперь я помою тебя. Вода уже набралась. Видишь? Я быстро учусь. Угу, кивнула, пытаясь высвободиться от столь уютного захвата. Ты ранен. Тебя надо лечить и кормить. Позже. Разворачивая меня к себе, Анрей ловкими и быстрыми движениями снял с меня всю одежду, подхватил на руки и опустил в ванну, полную теплой воды. — Так, а теперь мочалка. — Может, я все-таки сама? — Ты красивая, — хрипло произнес Анрей, касаясь мыльной ладонью моих плеч, медленно спускаясь все ниже. — Позволь мне что-то сказать. И даже кивнуть я не смогла. Мои мурашки, Счастливые от долгожданной встречи с мужем, Табуном пронеслись по моему телу. Следом пошла волна жара, Вызывая жгучее желание, Растекающееся по венам И скручивающиеся в тугой комок Внизу живота. Так долго ванну я никогда не принимала. Уставшие, мокрые, И немного замерзшие, мы, смущенно хихикая, оделись в чистое и быстро покинули наши покои. Кара меня сейчас замучает, пробормотала, спускаясь по лестнице. Тебе надо почистить раны. Я видела, как тебе больно, если задеть воспаленное место. Отобьемся. Ага, тебе легко говорить. Ты ее любимчик. И ты? Поверь, я вижу. На кухне, кроме тетушки Орсы, никого не оказалось. Переглянувшись с Анреем, мы с облегчением выдохнули. Пришли. Сейчас супчика наваристого налью, вчера рыбки свежие наловили, а пироги стоят в печи, теплые. И отвар кара оставила сказала, как поедите, чтобы шли в комнату, не задерживаясь. — проговорила тетушка, разливая по тарелкам суп. — А Кахир с Колумом в деревню пошли. — Спасибо, — поблагодарила женщину, тут же шепнув, усаживаясь на один из стульев. — Хоть поедим спокойно. — Занятная печь. — А двери куда идут? Анрей тоже разместился рядом, с интересом рассматривая вотчину Орсы. — Пообедаем или поужинаем? «И я проведу тебе экскурсию», — заверила мужчину. «Но перед этим сходим к каре. Твои раны действительно стоит ей показать». «Как скажешь». Кивнул муж, взяв в руки ложку, железную, с красивым рисунком на ручке. Он, повертев ее в руках, осмотрел каждую завитушку. Следом его взгляд переместился на белую, синим растительным орнаментом тарелку. Орса расстаралась и достала из шкафа неприкосновенную посуду, которую выставляет только для меня, но и теперь для Анрея. «Ты сделала?» — тихо спросил муж, кивая в сторону посуды. «Нет, здесь была». Обед прошел быстро и весело. Орса рассказала пару историй о ее жизни здесь, в долине. Слушая их второй раз, было уже не так весело. Я бы сказала, грустно прожить столько лет вдвоем в долине, изолированными от всех. А если вдруг что-то случилось бы, и никого рядом, чтобы помочь? Удивительно, что эти люди не покалечились и особо ничем серьезным не заболели. Повезло. Спасибо, Орса. Все было, как всегда, потрясающе вкусно. Поблагодарила заботливую тетушку, поднимаясь за стола а то чувствую еще несколько минут и я точно выкачусь из кухни как колобок да спасибо давно я так вкусно не ел ох вы вечером заходите я печенье состряпаю смущенно пробормотала орса и с хитрой улыбкой добавила квин научила вкусное зайдем кивнула орси направляясь к двери идем к каре Иначе нам не сдобровать. Травница наше длительное отсутствие никак не прокомментировала, молча указала рукой на кровать, куда также молча присел Анрей. Достала из своих закромов бутылочку с жидкостью, откупорила и по комнате тут же разнесся резкий, до приторности сладкий запах. Еще появилась перевязочная ткань, грязно-серого оттенка, но зная Кару, уверена, что чистая. Мазь и какая-то вязкая, противного цвета масса, а также нож, острый даже с виду. «Квин, ты Бакахира позвала или Колума? А сама иди, нечего тут смотреть». После этой фразы Анрей благодарно взглянул на травницу. «Хорошо, я мигом», бросилась из комнаты. «У меня не было никакого желания». Смотреть, как Кара будет резать моего Анрея, а в том, что она это будет делать, я не сомневалась. Шрам на груди выглядел жутко. Еще немного — и начнется заражение крови. «Кахира или Колума не видела?» — спросила у встретившийся мне в холле Мэрин. «В деревню ушли. Кахир показывает, что тут у нас», — с довольной улыбкой на лице ответила женщина. Заметно, что ей тоже интересно было наблюдать за видом потрясенного мужчины, и ничего, что совсем недавно тоже ходила по замку да по деревне, со шалелым взглядом. «Ясно. Пошла искать». Мужчина обнаружила у казармы. Они уже успели прогуляться по деревне, и теперь что-то тихо обсуждали. Заметив мое появление, Кахир, хмыкнув, произнес. «Ну, вот и попросишь». Кахир, там Кара просит помощи. Мне было очень любопытно, о чем хотел попросить меня Колум, но я сдержалась. Хорошо, иду. А не в травнецкой? Да. Скажешь, когда все закончится? Меня трясло от переживаний о муже. Еще раз испытать порез, это страшно и больно. Скажу, кивнул Кахир, направляясь к замку. «Колум, скажи, Квин, что ты хотел сказать?» Обратилась к мужчине, которому Кахир не оставил выбора. «Я хочу развестись с Колей», — выдохнув, произнес Колум. «У нас нет детей, да и не могло быть». «Подожди, Колей — твоя супруга?» Потрясенно пробормотала я. «А как же...» «Вы же ни разу вместе не были!» «Я объясню. Может, отойдем подальше?» «Конечно». До ворот замка шли молча. Я в шоке переваривала полученную информацию, а Колум, видно, настраивался на тяжелый разговор. По его насупленным боровям и частому сопению он собирался с духом. «Куин, я бы не стал разводиться, но...» Сейчас у нас в Туате колей в безопасности. Начал он. Ты присматриваешь за свободными девушками. Мне рассказали, как ты разобралась с Дараком, который за Агной ходил. И когда успевают? А еще мужики. Сплетничают хуже баб. Пробормотала себе под нос и чуть громче спросила. Я так понимаю, что ты женился на ней, чтобы помочь, а сейчас хочешь отпустить? Да. В туате Лоркана за колей Риагу трех коров обещали отдать, если тот даст дозволение взять ее временной женой. Бер старый хрыч, грубый мужчина, и покалечил бокалей, начал заводиться колум. А я знал ее отца. Он был моим наставником. Когда девушка осталась сиротой и только вошла в возраст, к ней стали свататься. Я не мог оставить так и пошел к Регу. Понятно. Кивнула. Я была приятно удивлена таким поступком. Для меня Колум продолжал оставаться все той же темной лошадкой. И ты считаешь, что сейчас ей ничего не грозит? Да, Колей, красивая, добрая девушка, прошептал Колум, и мне показалось, что мужчина все же не равнодушен к ней. «Она должна быть счастливой». «Хорошо. Это ваше дело, развестись вам или нет?» — протянула я. «Только ты у самой девушки спрашивал. Она-то хочет с тобой развестись». «Так, Куин, я слишком стар для нее, конечно», — уверенно ответил Колум. «А давай так. Ты сначала у нее самой спросишь». А потом скажешь мне о вашем решении. И если все же разведетесь, я обещаю, что присмотрю за девушкой до того момента, пока она не выберет себе мужа. Спасибо, Квин. Пожалуйста, ответил, устремляясь к замку. Мне надо срочно поговорить с Колей до Колума. Сдается мне, что не все так просто с этой женитьбой. И как бы он дров не наломал. «Ты чего? Словно за тобой кто гонится!» — окликнул меня Лем у ворот замка. «О, Лем, ты вернулся! Как мастерская?» «Отлично! Мы там с Бераном и Райаном печь восстановили и расплавили то стекло, что в ней было!» — воскликнул парнишка. Его глаза горели в предвкушении чего-то волшебного. «И что? Прокатили через валики?» И у нас получилось стекло. Правда, небольшое, всего в три ладони. Но вышло же. Молодцы, просто замечательно. А Берон и Райан где? Там остались. Я только у Орсы бокал выпрошу. Хотим на его примере попробовать свой сделать. Ого, ну удачи. Совсем забыла, ты же не знаешь. Анрей с Колумом в долине. Так ты чего молчишь? Крикнула Лиам и рванул в замок, но тут же резко притормозил. А где они? Анрей с кахиром в травницкой укары. Договорить, где колум не успела. Спина Лиама уже скрылась в дверном проеме.